Глава третья. 12 августа 1961 года. На берегах озера Флакензе было яблоку негде упасть. Всё заполонили отдыхающие берлинцы. Они волокли с собой корзинки и покрывала для пикника, и громогласно звали собак, которые радостно кидались в воду вслед за ребятнёй в цветастых купальниках и плавках. Лиза тоже пришла на пляж с плетеной корзинкой, отыскала свободный пятачок и расстелила там клетчатый пледик, а Пауль поставил на песок маленькую сумку-холодильник с бутылками пива. Затем он выпрямился, обвел взглядом окрестности и снял рубашку, обнажая крепкую загорелую грудь. — Окунемся? — предложил он. Лиза проследила за его взглядом и обнаружила, что из воды за Паулем с неприкрытым интересом наблюдает молоденькая незнакомка. Лиза подавилась смешком. Её воображало братец не в силах устоять перед поклонницами. — Я лучше пока позагораю, — ответила она и, прищурившись, перевела взор с женщины на высокого широкоплечего парня. — Это не Хорст там в воде? Пауль так бездарно разыграл удивление, что Лиза догадалась. Ни о каких совпадениях не может быть и речи. «Похоже, да. Позвать его к нам?» «Зови сколько угодно, но имей в виду, что ни на какие свидания я с ним не пойду!» Крикнула Лиза вслед брату, уже нырнувшему в озеро, хоть и понимала, что Пауля так просто не разубедишь. Он много лет надеялся свести сестру с Хорстом, своим лучшим другом, и с удовольствием приглашал парня на все семейные сборища и вечеринки, мечтая, что однажды ледяное сердце Лизы дрогнет, и она влюбится. Даже когда она сошлась с Ули, Пауль не отказался от своих планов, держался с Ули любезно, но воспринимал скорее как временное препятствие на пути к цели, чем как будущего зятя. «Эх, если бы он только знал», — подумала Лиза и растянулась на пледе, вспоминая, как любимый сделал ей предложение. «У меня есть жених. Уже завтра мы объявим о помолвке. Интересно, как Пауля отреагирует?» Она знала, что брат непременно будет возражать, причем не столько против самого замужества, сколько против ее отъезда из ГДР. В отличие от Лизы, для которой жизнь в Восточном Берлине превратилась в обременительную обязанность, от которой ужасно хочется избавиться, Пауль искренне верил в идеалы коммунизма. Он был членом социалистической единой партии Германии, служил в Volkspolizei народной полиции и защищал местные законы с невероятным рвением, которого Лиза, воспитанная в той же семье и той же культуре, совершенно не разделяла Пауль вышел из воды, махнул рукой Хорсту и направился к сестре. Высокий, широкоплечий и светловолосый Пауль обладал теми же правильными чертами лица и глазами с опущенными внешними уголками, как и у Лизы. Все соседки умилялись очаровательным малышам и сокрушались, что те растут без матери. Лиза до сих пор напоминала типичную девочку-отличницу, погружённую в собственные мысли. А вот Пауль, мускулистый и харизматичный, стал настоящим сердцеедом. Если бы его поклонницы выстроились в очередь, она бы растянулась дальше Шталин-аллее, однако, хоть он и купался в женском обожании, время для сестры выкраивал всегда. Выезжая по выходным на дачу к берегам Флакинзе, Лиза и Пауль засиживались допоздна за разговорами, и она очень ценила минуты, проведённые вместе с любимым братом, её лучшим другом. Он залез в сумку-холодильник, достал оттуда три бутылки пива и протянул одну Лизе. Та взяла её и принялась суетливо искать открывашку, пожалуй, даже слишком судорожно и нервно. Лизе не хотелось этого признавать, Но ей было страшно расстроить Пауля новостью о своем обручении с ули «Вот она переедет в Западный Берлин, и что дальше? Смогут ли они с братом точно так же выбираться на дачу и болтать до поздней ночи?» «Как дела у вашего папы?» Лиза вскинула голову. На их покрывало плюхнулся хорст и взял бутылочку пива. «Здоровяк, каких поискать? Гора мышц, широкие плечи». Он подружился с ее братом еще во времена их полуголодной юности в союзе свободной немецкой молодежи. И если Пауль отличался удивительным обаянием, то Хорст был прост как табуретка. Но, несмотря на разность характеров, парни по-настоящему подружились, вместе служили фолкс-полицай и патрулировали улицы Восточного Берлина плечом к плечу. Размышляя, почему эти двое так спелись, Лиза приходила к мысли, что Паулю нравится в хорсте именно примитивность натуры. На таком скучном фоне сам он сиял ещё ярче. «Папа в последнее время какой-то отрешённый», — поделился Пауль и глотнул пиво из бутылки. «Хотя тревожится вроде не о чем, в следующем месяце пойдёт к врачу». «Как бы ни нашли анемию», — подала голос Лиза и, порывшись в корзинке, выудила апельсин. Они оставили отца ковыряться на высоких грядках, которые Пауль специально оборудовал на огороде, чтобы папа мог выдергивать сорняки, не слезая с инвалидного кресла и не наклоняясь. Вообще, отец всегда был задумчивым, но в последнее время стал особенно вялым и рассеянным. Лиза в который раз пожалела, что пока не успела многому научиться в университете, ведь иначе она могла бы гораздо лучше следить за папиным здоровьем. Может, отца тревожат старые военные раны или дело в другом? — Вполне вероятно, — кивнул Пауль. — Поговори с врачами, они помогут. — Конечно, помогут. У нас же лучшее здравоохранение в мире, — вклинился Хорст. Он смотрел на воду, и солнечные блики отражались в стеклах его темных очков. — И когда-нибудь ты, Лиза, пополнишь ряды наших медиков. Она дежурно улыбнулась, срезая с апельсина кожуру. Комплимент был вполне в духе Хорста, такой же скучный и примитивный. Неужто Хорст и правда думал, что она мечтает пойти работать в восточно-германскую больницу, если ей даже не дали выучиться на медика в местном университете? К тому же в Западном Берлине квалифицированным врачам платят гораздо больше. Лиза разделила очищенный апельсин на дольки. Хорст взял одну и сразу повалился обратно на песок. А вот Пауль замешкался. «Это от твоего западного ухажора Лиза отвела руку, чтобы брат не достал до фрукта, и ехидно поправила. «От моего западного жениха. Что ж, если не хочешь быть с ним приветливее, тогда никакого апельсина не получишь». «Я просто спросил», — возразил Пауль и попытался выхватить у неё дольку. Американские самолёты привозили в Западный Берлин более чем достаточно фруктов с флоридских ферм, а в Восточном Берлине апельсинов не видели уже несколько месяцев. Вообще-то, проносить еду с Запада на Восток считалось уголовным преступлением, но ГДРовские пограничники частенько поддавались на уговоры контрабандистов и закрывали глаза на такую мелочь. Но вот если что-то вывозилось в обратном направлении, из восточного Берлина, контроль был куда строже. Весси постоянно приезжали в ГДР, где цены были значительно меньше, и сметали с полок любые товары, а потом перевозили их к себе и толкали с огромной наценкой. И хотя Лиза не любила восток и стремилась на запад, даже ей такое положение дел казалось несправедливым. Однажды Она наблюдала, как таможенник обыскивал в поезде женщину, которая пыталась провести у себя за поясом аж двадцать две палки гройсинской солями. «Он надеется с тобой подружиться», — сказала Лиза. «Дай ему шанс хотя бы ради меня». «Я просто не хочу, чтобы ты страдала», — буркнул Пауль, «особенно из-за потлатого западного капиталиста». «Не такой уж он и потлатый», — рассмеялась она, — перевернулась на живот и приподнялась на локтях, подставляя спину солнцу. «Ты же знаешь, я тебя люблю, но решение буду принимать сама. И насчёт ули, и насчёт всего остального». Пауль привстал и швырнул апельсиновую корку в озеро. «Не торопись принимать окончательное решение», — посоветовал он. «Мужчины непостоянны, особенно если они привыкли всегда получать всё самое новое и красивое». «О чём это ты?» «Он же Весси!» — скривился брат. «Они думают не так, как мы. Взять даже ту квартиру, о которой ты рассказывала. Чем ему старое не угодило? Вот именно этим мы от них и отличаемся. Они вечно меняют одно на другое, ищут свежих ощущений, тешат свою жажду новизны». «По-твоему, они с женщинами так поступают?» — удивилась Лиза. «Не обязательно», — пожал плечами Пауль. «Но где гарантия, что он от тебя не устанет?» Лиза игриво пихнула брата в бок, зная, что он просто шутит, и его сомнения совершенно напрасны. «Хочешь сказать, я скучная?» Он расхохотался, уворачиваясь от апельсиновой кожуры, которая сестра попыталась его шлёпнуть. «Я просто говорю, что мужики присыщаются, особенно те, кто привык каждый день получать новое». Пауль улыбнулся и снова придвинулся к Лизе. «А как тебе, Хорст?» «Он говорит, ты симпатичная». Девушка посмотрела на Хорста, который мирно посапывал на песке. «Ты пытаешься переключить меня на другого, но я тебе не позволю», — парировала она. «И почему ты вечно ищешь в уле недостатки?» Пауль улёгся на песок и подпёр голову рукой, блаженно греясь на солнышке. «Я не ищу, честно. Просто...» Он улыбнулся, обнажив идеально ровные зубы. «Ули мне не нравится». «Не нравится он сам?» — переспросила Лиза и вгрызлась в следующую дольку апельсина. «Или место, где он родился?» Пауль со вздохом поднял руки, показывая, что сдаётся. «Если он переедет в ГДР, я вам и слова против не скажу». «Он никогда сюда не переедет», — Лиза бросила апельсиновые корки в корзину. «Ули прекрасно помнит дни под конец войны», и помнит, как солдаты поступили с его семьей. Она осеклась, понимая, насколько ей самой повезло обойтись без воспоминаний о весне 1945-го. В детстве она разве что играла на развалинах Берлина и сидела в разбомбленных классах, где учителя рассказывали, что страну довели до разрухи, амбиции фашистов и алчность капиталистов. «Он никогда не переедет в ГДР, никогда!» Пауль досадливо вздохнул и буркнул. «Хорошо, что ГДР не вошла в состав СССР. Мы всё-таки живём в Германии, и здесь командуют немцы. Да, только мы по-прежнему платим России репарации, Советскому Союзу», поправил брат, хотя Лиза принципиальной разницы не видела. «Именно из-за таких, как твой Ули, мы не можем двигаться вперёд. И чего он цепляется за старые обиды? Знаешь, то же самое можно сказать и про тебя». «Нет уж, я обижаю за дело», — возразил Пауль и посмотрел на нее едва ли неумоляюще. «Против самого Ули я ничего не имею. Просто он такой пижон, разбрасывается деньгами направо-налево. Это очень по-западному, покупать подарки, будто нам нужна милостыня». Лиза даже вздрогнула от такой резкости. «Он просто щедрый. Пусть так, но мы в его подачках не нуждаемся» презрительно фыркнул Пауль и приподнялся на локтях. «У нас здесь есть все самое необходимое. Почему ты этого не видишь? Нам в семье не нужны никакие проклятые капиталисты, которые собьют тебя с пути истинного». «Поздно, я уже сбилась», — парировала Лиза. «Говорил я отцу, чтобы не пускал тебя учиться на запад», — нахмурился брат. «Знал же, что ничего хорошего из этого не выйдет» она покосилась на похрапывающего Хорста. Дая Паулю волю, он будет спорить часами. У него, как и у Ули, остались воспоминания 1945 года, которые и сформировали его личность. Он стал полицейским и считал своим долгом и великой честью защищать близких и любимых. А уж сестру он любил больше всех — оберегал её с самого детства, когда отец постоянно пропадал в больнице, и Паулю с Лизой приходилось заботиться о себе самостоятельно. Сейчас Пауль тоже тяжело работал и был благодарен государству, которое дало ему всё то, чего он не мог добиться собственным трудом. Вот и теперь он продолжал защищать сестру так, как сам это понимал. А она опять вспомнила о кольце, которая ставила на тумбочке ули, и о завтрашнем ужине с отцом. «Пусть брат считает, что выиграл в этом споре», — подумала Лиза. «Она проводит на даче последние выходные, а совсем скоро ее жизнь изменится к лучшему, так зачем омрачать счастливые часы с ссорами?» Лиза расслабленно разлеглась на покрывале, закрыла глаза под ласковым солнышком и пошарила по песку в поисках руки Пауля. «Уля завтра придёт на ужин, и я хочу, чтобы ты вёл себя любезно», — попросила девушка и сжала пальцы брата. «Пообещай, что будешь приветлив и не станешь рубить с плеча». Наступало ясное воскресное утро. элиза смотрела из окна дачи, как бабочки и шмели лениво летают над крупными розовыми бутонами в саду. Как и другие домики по берегам Флакензея, Этот был крошечный, с двумя маленькими спаленками и микроскопическим чердаком, который, удивительное дело, давно облюбовал высоченный Пауль. Когда брат приводил с собой какую-нибудь девушку и звал на ужин еще и Хорста, становилось совсем уж тесно. И тогда отца вывозили в сад, накрывали там длинный стол и зажигали свечи. Сегодня же обошлось без лишней суеты. Прошлой ночью Пауля и Хорста неожиданно вызвали обратно в Берлин, и Лиза неторопливо занималась хозяйством, пока папа копался в огороде. Она оттирала от жира посуду, оставшуюся с ужина, и поглядывала в окно, как отец ездит от одной высокой грядки к другой. В молодости Рудольф отказался служить в гитлеровской армии и предпочел спасать жизни, нежели отнимать их. Он работал хирургом в одной из лучших берлинских больниц и как раз заканчивал операцию по удалению желчного пузыря, когда в здание попала американская бомба и сравняла больницу с землей. Отец оказался погребен под обломками и просидел там два дня, а когда его спасли, выяснилось, что его парализовало от пояса и ниже, а в правой руке появился постоянный тремор. В саду... Рудольф громко поздоровался с соседкой фрау Ботчер и подкатил поближе к забору, чтобы перекинуться с ней парой слов. Лиза не уставала поражаться оптимизму отца и тому, как легко он двигался по жизни. Казалось, он не оглядывается с горечью назад, не злится, что война отняла у него жену, работу, способность ходить. Нет, он растил детей делился профессиональным опытом, преподавая медицину в университете имени Гумбольта, ухаживал за огородом. Папа выстроил хорошую жизнь, тихую и удобную, и довольствовался тем, что имеет. Лиза отставила сохнуть только что помытую тарелку и вспомнила, как Пауль вчера отзывался об уле. «Мужики присыщаются, особенно те, кто привык каждый день получать новое». Это было нечестно по отношению к Ули. Он доказал, что мыслит и поступает совершенно по-другому. И все же тот разговор не давал ей покоя. Сможет ли Пауль когда-нибудь перешагнуть через свои моральные принципы? Наверное, душевный ужин помог бы снизить градус напряжения. Лиза прикинула, что из продуктов надо купить по приезде в Берлин. Тушенку, морковь, лук, перловку... Ули, конечно, принесёт вина, а во внутреннем кармане парадного пиджака ещё и кольцо. Лиза опять погрузила руки в мыльную воду и краем глаза заметила, как отец с неожиданно грозным видом закатывается по пандусу в дом. Она схватила полотенце, чтобы не заляпать дверь, и открыла её. Все мысли об ужине напрочь вылетели у Лизы из головы, уступив место дурному предчувствию. «В чём дело?» «Включи радио!» — с порога потребовал отец. «Что-то случилось». Лиза вытерла руки и включила приемник, настроенный на новости. Сквозь жуткий треск донесся далекий удивленный голос диктора. По непосредственному приказу первого секретаря Вальтера Ульбрихта Национальная народная армия воздвигла на территории страны антифашистский оборонительный вал, чтобы защитить граждан Восточной Германии от западного вторжения. Лиза ошарашенно уставилась на не менее шокированного отца и открыла рот, собираясь заговорить, но Рудольф поднял трясущуюся руку, и девушка осеклась. В полночь на 13 августа граница между Восточной и Западной Германией была закрыта.